Глава 19 Дежурный офицер сообщил, что инспектор Робертс отсутствует, и было весьма досадно, ибо я мчалась в отделении от самого Хемпстеда. Ещё сильнее вывела из себя то, что меня не пустили в его кабинет. Впрочем, стоит признаться честно, я не особо понимала, как найти искомое без помощи инспектора Робертса. На моё счастье, уже собравшись уходить, я заметила детектива Чемберс и, пользуясь тем, что дежурный на что-то отвлёкся, проскользнула мимо него в общий зал, заставленный столами с компьютерами. В воздухе стоял треск клавиш и негромкий гул голосов. Детектив Чемберс тоже села на стул, вынула планшет, а я подтащила стул и уселась напротив неё. «Мне нужен доступ к записям с камер в ту ночь, когда напали на Чарли Симмонса», Она повернулась ко мне, но не произнесла ни слова. Я взглянула на неё. «Мне нужен доступ. Я слышала, что вы сказали». Я замолчала в ожидании. «Юстасия». «Профессор», — поправила я. «Нормальные люди говорят «привет» или «простите» в качестве начала разговора». Я всё ещё ждала ответа на свой вопрос. Но, полагаю, понятие нормы не про вас. «Мне нужен доступ к записям с камер. Мы не будем обсуждать то, что произошло в спортзале». «А что произошло в спортзале?» «Если она имела в виду то, как я швырнула её к стене, так тут нечего было обсуждать. Момент для поздравления она упустила». «Мне просто нужно посмотреть записи с камер». Я снова не дождалась ответа и добавила. «Пожалуйста». Покачав головой, детектив Чембер снова развернулась к компьютеру. «У нас есть записи с двух камер. Какая вас интересует?» «Та, что смотрит на окерс корт Она дважды щелкнула мышкой, и на экране возникло знакомое изображение. Вот Симмонс входит в паб, вот начинается драка. Симмонс корчится на тротуаре, гуляки месят друг друга кулаками, толчок, витрина разлетается в дребезги. «Отмотайте». «Насколько?» «На момент, когда Симмонс входит в паб». «Ага, вот он». Я наклонилась, вся сосредоточившись. «А теперь посмотрим, кто зашёл вслед за ним». «Я думала о тебе», — сообщила детектив Чемберс. «Если честно, я немного беспокоилась. Ты так внезапно убежала из спортзала. Я решила, что чем-то задела тебя». «Хватит болтать», — оборвала я. «Мне нужно сконцентрироваться». На Бервик-стрит бурлила толпа. Папа популярным местом, потому что я насчитала примерно 20 человек, которые вошли вслед за Симмонсом. Но среди них не было того, кого я выискивала. Мы прокрутили запись ещё раз в ускоренном темпе до момента, когда Симмонс, словно в комедии, выкатился из люка. «Ещё раз». Детектив Чемберс не отреагировала. Я взглянула на неё. «Мне нужно ещё раз посмотреть запись». «Так ты просишь меня отмотать заново?» я наградила её взглядом, предназначавшимся для особо твердолобых студентов, и очень медленно повторила. «Могли бы вы отмотать на начало и запустить на нормальной скорости?» Детектив Чемберс улыбнулась, озадачив меня, но просьбу выполнила. На этот раз я сосредоточила внимание на большой компании, вошедшей в ПАП Кучно, и воскликнула. «Стоп! Здесь!» Детектив Чемберс щёлкнула мышкой, и кадр замер. Я наклонилась ещё ближе, сощурилась и сорвалась с места. «Что ты увидела?» Но я уже была на середине офиса, торопясь к выходу. Детектив Чемберс догнала меня в мгновение ока и схватила за запястье, вынуждая остановиться. «Подожди, мне надо с тобой поговорить. Я очень занята. Это займёт одну минуту». Прищёлкивая языком от нетерпения, я уставилась взглядом в потолок. «Роберт спросил меня отследить для тебя номерной знак», продолжала она, и тут я остала вся внимание. «У меня есть адрес владельца», — она вынула телефон. «Дай свой номер, я сейчас его пришлю». Я бросила взгляд искоса на её телефон и подумала о Матильде. Я во многом была наивной, но точно не вчера родилась. «Напишите на листочке». «Ты же сказала, что очень занята. Дай свой номер, и через секунду получишь адрес. Напишите его на листочке и отдайте инспектору Робертсу, а я заберу его, когда мы встретимся снова». Детектив Чемберс всё ещё держала меня за запястье. «Заберёшь у меня, когда мы встретимся снова. Знаешь, горящий янтарь? Это бар на Камден-Хай-стрит. Встретимся там завтра в 8 я отдам адрес». Я никогда не бывала в западном Лондоне. Ну, не считая бесчисленных визитов с отцом в тамошние научные музеи и музеи естественной истории. Оказалось, это настоящий бурлящий котёл противоречий. Вдоль широких шоссе с одной стороны выстроились роскошные особняки, а напротив возвышались многоквартирные дома. Два шага отделяли бутики и модные рестораны от ярмарочных рядов. Сверкающие Тесла стояли рядом с обшарпанными фургонами. Я остановилась перед видавшим виды невысоким домом на несколько квартир, держа в руке листок с адресом, который мне дал Марко, и гадала, нет ли тут какой-то ошибки. Потребовалось несколько раз постучаться и позвонить бесчисленное количество раз, прежде чем входная дверь открылась, явив какого-то парня в заляпанной серой футболке, которая, вероятно, когда-то была белой, и в мешковатых шортах такого же цвета. Волосы его, похоже, давно не встречались с расческой. Глаза были заспанные. Он выглядел так, будто его вытащили из постели, хотя на дворе было два часа дня. Я покачала головой и поднялась по ступенькам. «Я пришла, чтобы купить психотреавиридис», — сообщила я с заговорщическим тоном. «Вы чего?» «Я пришла», — снова начала я. «Слышала, что у вас можно купить ДМТ», «Ну да, заходите». Он повернулся и пошёл по коридору в вглубь квартиры. Я вошла следом, прикрыв за собой дверь. Пробраться через коридор, где громоздились три велосипеда, гора обуви, доски для скейта и дорожный конус, оказалось не так-то просто. Но я справилась и очутилась на кухне в тот момент, когда парень ставил чайник. «Я не хочу чая», — предупредила я. «А я и не предлагаю». Он повернул выключатель, вскрыл коробку с лапшой быстрого приготовления, а я оглядывалась по сторонам. марко оказался прав. Настоящая дыра. «А производство осуществляется здесь?» — спросила я в негодовании, раздувая ноздри. Парень пожал плечами, как я решила в знак подтверждения. «На чём?» — он налил кипяток в лапшу. «В смысле? На каком оборудовании?» «Понятия не имею. Это не моя халтура, а моего кореша». Я ничего не поняла, поэтому попробовала ещё раз. Для производства веществ использовали лабораторное оборудование или кухонные принадлежности. Он так задумчиво потёр глаз, словно я задала очень сложный вопрос. «А вам чего?» «Да что не так с этим парнем?» И вдруг я поняла. Он — токсикодендрон редиканс, который вызывает чрезвычайно сильное раздражение. «У вас тугоухость? Грубите? Прошу прощения, вы грубите!» Он воткнул вилку в брикет лапши и повозил туда-сюда. «Слушайте, у меня полно дел. Что вы хотите купить?» Я ничего не хотела покупать, но не могла в этом признаться. «Я бы хотела узнать о процессе производства, прежде чем расстанусь со своими деньгами». — С чего бы? — С того. Я не знала, что сказать. — С того, что мне интересно. Он с хлюпаньем втянул в рот горсти лапши и заговорил с набитым ртом. — Хотите попытаться сварить эту штуку сами? Не получится. Это реально сложная научная фигня. Он втянул, хлюпнув ещё порцию лапши. Так что и не мечтайте украсть рецепт, потому что вам это дерьмо не приготовить. И хватит тратить моё время. Или покупайте ДМТ, или уходите. Не уверена, что мне сейчас нужен ДМТ. Я пока раздумываю. Можно взглянуть, что у вас есть ещё? Парень открыл холодильник, продемонстрировав ряды бутылочек в стенке. Их было должно быть около сотни, и я ахнула от подобного зрелища. «Вам что нужно?» «Яд? Или хотите приторчать?» Я взглянула на него. Судя по написанной на его лице скуки, он понятия не имел, какое сокровище хранится у него в холодильнике по соседству с едой. «Я передумала. Ничего не хочу покупать». Он сощурился. «Так и знал, что с вами только время терять». В его голосе засквозила нехорошая нотка. Понял, как только дверь открыл. Он бросил пустой контейнер из-под лапши в сторону мусорного ведра и добавил «Отправляйтесь в Освояси, грубиянка». Я фыркнула, подавив порыв бросить ему в лицо обвинение гигиенического характера. Но что-то в его повадке изменилось. Передо мной стоял не растерянный беспомощный пацан, который не понимал, что творится у него перед носом, а самец, ревностно охраняющий свою территорию и то, что на ней находится. Он пошёл на меня выпить грудь, и я поспешно развернулась, чтобы уйти, но пока прокладывала путь сквозь бардак в коридоре, заметила кое-что на полу у стены, что-то, показавшееся мне знакомым. Я притормозила, чтобы разглядеть этот предмет, но парень иззади наседал, подталкивая меня собственным телом, как охранник в магазине. — Пошевеливайтесь, — заявил он и пихнул меня в поясницу. И тут, почти инстинктивно, я развернулась, схватила его за плечо и руку, сделала подсечку и швырнула его на пол. Приём был далёк от совершенства. Не этому меня учила детектив Чемберс, и я точно не собиралась задерживаться, чтобы отпраздновать победу. Но среди какофонии воплей и грохота велосипедов я наклонилась, схватила с пола заинтересовавший меня предмет и вылетела за дверь».